а две ее маленькие дочки, Изабелла и Алиянора, пяти и двух лет, сидели на полу, играли тряпичными куклами. Передвигая шахматные фигуры, выточенные из слоновой кости, Алиянора Диспенсер не переставала следить за королевой и старалась уловить ее слова. С гладким, но на редкость узким лбом,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 «Мадам», — продолжал граф Бувиль, — «я с готовностью посвятил бы вам все свои дни, если бы мог хоть немного быть вам полезен, и сделал бы это с огромным удовольствием, поверьте мне. Теперь, когда я обдавел, а сыновья мои пристроены»,